Глава 15 Солнечная система, Земля, пространство за Луной. Проснулся я, как ни странно это может прозвучать, бодрым и полностью выспавшимся, хотя проспал всего четыре с половиной часа. Вспоминал я свой сон с улыбкой на лице. Во сне я вновь находился на риуле и занимался воспитанием двух маленьких детей, мальчика и девочки. Мне в этом деле активно помогали заметно подросшие Ксения и Олег. Если верить таким необычным и ярким снам, то вскоре в моей семье ожидается пополнение двойни. В просторной спальной комнате командирской каюты, заполненной весьма необычными запахами чудесных цветов, кроме меня никого не было. Похоже, что после нашего вчерашнего разговора перед сном, пока я принимал душ. Обидевшаяся на меня Ярославна ушла и осталась ночевать в каюте наших детей или у своей подружки Эмилии, так как ее супруг заступил прошлым вечером на вахту. Наш вчерашний разговор начался вполне нормально. Сначала супруга просто выспрашивала мое личное мнение о всех событиях, произошедших в мире за время нашего отсутствия на земле и пребывания на Риуле. Но вскоре разговор стал достаточно тяжелым. Когда Ярославна услышала от меня, что я вообще не собираюсь вмешиваться в земные события и спасать все человечество от потомков драктов и иных пришлых, зачем-то напомнила мне, что я боевой офицер, дававший присягу на верность своей стране. Согласно ее пониманию, я просто обязан, не щадя своей жизни, защищать единый народ нашей великой страны. Все мои разъяснения, что той единой великой страны, которой я когда-то присягал на верность, больше не существует в этом мире, что якобы единый народ, который я по ее личному мнению должен защищать ничада своей жизни, уже давным-давно разделился на части и создал свои национальные государства. К тому же, власти той великой страны сами отказались от им ненужным старшего офицера, быстренько выпроводив его на пенсию, моя супруга пропустила мимо своих ушей. Через некоторое время, не слушая моих доводов и разъяснений, она вновь принялась за старое и попыталась на меня надавить, потребовав, чтобы я разрешил вылить санитарного бота на землю. Она, видите ли, собралась посетить окрестности своего таежного поселения, чтобы набрать различных лекарственных трав, из которых они с Эмилией попытаются создать лекарства от новой и вирусной болезни. Я поначалу пытался как-то объяснить Ярославне, что на созданные в военных лабораториях искусственные вирусы лекарства из трав либо вообще не подействуют, либо эффект от лечения ими будет очень слабым. Но она не хотела ничего слушать и требовала разрешения на вылет санитарного бота. На этом мое терпение окончательно закончилось. Сказав своей супруге, что она никуда не полетит, я направился в душ. Когда я вернулся в спальню, Ярославны там не было. Не став ждать ее возвращения, я лег спать. Проснувшись, я привел себя в порядок и направился в кают-компанию завтракать. К моему удивлению. В кают-компании вообще никого не оказалось. Хотя это время было зарезервировано для завтрака экипажа, несущего вахту. Так что мне пришлось трапезничать в гордом одиночестве. Едва я закончил завтракать и приступил к чаепитию, как в кают-компании, да и появился взволнованный навигатор. Увидев меня, он сразу же направился к моему столику. Доброго утра, командир! У вас найдется несколько свободных минут для очень важного разговора со мной? – спросил меня Коперник. – Если, как ты говоришь, разговор очень важный, то для него у меня всегда найдется не только несколько свободных минут, а достаточное количество времени. Присаживайся, Никола, может, для начала позавтракаешь? – Я вместе с вахтиной командой уже покушал полчаса назад, командир. «Ну, тогда наливай себе чай. Я только что свеженького в термосе заварил. А потом можешь рассказывать, что у тебя случилось». Коперник, не раздумывая, разместился в кресле напротив меня за столиком и налил из моего термоса полную чашку свежезаваренного чая. Лишь сделав несколько маленьких глоточков, он начал рассказывать. «Командир, перед вашим посещением лунной базы Урнов... нами были запущены новые разведзонды для обследования космического пространства между планетой и ее естественным спутником. Эти зонды Кулибин сделал на основе технических данных, которые мы получили еще на корабле хранителей. Так вот, через некоторое время после запуска разведзонды обнаружили несколько странных чужих искусственных спутников. Одни были замаскированы под небольшие астероиды, а другие напоминали бесформенные камни. Кто и когда разместил эти спутники на орбитах вокруг Медгард Земли, нам неизвестно. Ивану Кулибину удалось лишь выяснить, что все они довольно старые и находятся над планетой уже не одно тысячелетие. Меня насторожил вот какой момент в полученных данных. Все эти древние искусственные спутники находятся на двух идеальных круговых орбитах между Мидгард Землей и ее спутницей Луной. Каким образом наши новые разведзонды смогли обнаружить древние спутники? Вы можете не поверить, командир, но эти спутники передавали кратковременные сигналы опознания на частотах, которые использовались только на корабле Хранителей. Понятно. Получается, что в прошлые времена, какой-то из кораблей-хранителей побывал в Солнечной системе. Вполне возможно, что тем хранителям приходилось заново восстанавливать природу на мидгард земле после окончания одной из древнейших войн с кораблями Драктов и иных пришлых. Скажи мне лучше, Никола, вам с Кулибиным периодичность обращения древних спутников вокруг Земли удалось выяснить? Да, нам удалось это сделать. У искусственных спутников, находящихся на ближней орбите, он составляет 7 земных суток, а у тех спутников, которые до сих пор находятся на дальней орбите, 13 земных суток. А вот это уже довольно интересная информация, произнес я, и сделав несколько глотков чая, ненадолго задумался. Командир, скажите мне, а чего вас так периодичность обращения древних спутников вокруг Земли заинтересовала? вывел меня из задумчивости своим вопросом Коперник. Ведь вы же не просто так про периодичность обращения спросили. Понимаешь, Никола, на Земле сохранились древние предания, в которых говорится о том, что когда-то в очень древние времена у мидгард земли было три Луны – Леля, Фатта и Месяц. Так вот, периодичность обращения двух ближайших к планете Лун, то есть Лели и Фатты, как раз и составляла те самые 7 и 13 дней. Вполне возможно, что после разрушения этих лун их спутники так и остались на своих лунных орбитах. А более подробная информация о тех разрушенных лунах у вас имеется, командир? У меня нет, а вот у Ивана Демидыча, командира Сварги, и его старших родичей, я думаю такой информации полным-полно. Им многое известно, что о трех лунах Мидгард земли что о многих других событиях, произошедших в Солнечной системе. Так что тебе к ним за информацией придется обращаться, Никола. Этим разумным не только множество древних сказаний своего народа известно о прошлом Земли. Они также знают старинные предания других народов мира. Благодарю за подсказку, командир. Как только наблюдатели с базой переселятся на наши корабли, Я обязательно поговорю на эту тему со старшими родственниками Ивана Демидыча и с ним самим. Допив остатки чая в чашке, сказал Коперник. После чего, поднявшись из-за стола, он покинул кают-компанию. Вновь оставшись в одиночестве, я задумался над тем, каким образом мы сможем получить доступ к данным, которые за долгое время были собраны древними искусственными спутниками. Ведь по какой-то же причине команда с корабля-хранителей оставила свои спутники наблюдения возле двух малых лун Мидгард-Земли. Новые разведзонды, созданные Коперником Скулибином в мастерской ДЭИ, можно сказать, случайно обнаружили эти спутники на двух круговых орбитах. Но вполне может быть и такое, что на орбите третьей Луны тоже находятся древние искусственные спутники, которые пока еще никто не обнаружил. Мои размышления на тему древних спутников, оставленных хранителями, были прерваны голосом моего незримого помощника. «Вернувшийся, извини, что я прервал твои интересные размышления о древних спутниках, но сложившаяся ситуация в данный момент может полностью выйти из-под твоего контроля. «Что случилось, Бруч? Ведь ты никогда по пустякам не прерывал мои размышления». Пока еще ничего не случилось, вернувшийся. Но вскоре могут произойти события, которых ты очень хотел избежать. Я говорю про твое невмешательство в земные дела. Если ты сейчас не остановишь часть своей команды, то вскоре тебе придется их освобождать с применением силы. Я даже вполне допускаю, что тебе и другим членам твоей команды на земле придется применить личное, а возможно и корабельное оружие против местных сил правопорядка. Ведь ты же сам не захочешь, чтобы пострадали твои близкие родственники и офицеры твоей команды. Я понял тебя, Бруч. Похоже, дело действительно очень серьезное. Давай сделаем так. Ты кратко расскажешь мне, с чего все началось, а я, выслушав тебя, приму решение. Хорошо, вернувшийся. Когда корабли прибыли к Луне, я подключился к планетарной сети Земли, чтобы узнать, какие сейчас действуют законы на территории, которую собирается посетить Иван Демидович. Ведь насколько я понял твои мысли о невмешательстве в земные дела, данное посещение земли должно быть скрытным и не сопровождаться конфликтом с местными властями и силами правопорядка. Вот для этого я скачал, а потом изучил все действующие законы. Так тебе будет легче давать напутствие Ивану Демидовичу перед посещением земли. «Полностью с тобой согласен, Бруч. Не зная местных законов, можно угодить в конфликтную ситуацию с действующей властью. Продолжай, пока мне все понятно». «Так вот, вчера перед сном, когда ты после разговора с Ярославной направился в душ, а меня оставил на кровати, то не услышал ее ответа на свои слова, что она никуда не полетит. Она некоторое время сидела на краю кровати и о чем-то размышляла. Я не мог без твоего приказа подключиться к ее разуму, поэтому мне неизвестны ее мысли в тот момент». Затем, поднявшись с кровати, Ярославна тихо произнесла, глядя на дверь душевой. «Я все равно полечу на землю». И вышла из вашей каюты. Слова Ярославны можно было бы оставить без внимания, если бы со мной сегодня утром не связалась Яна. Она зафиксировала разговор в столовой медицинского сектора, где Ярославна уговаривала Эмилию и Тану солетать на санитарном боте на землю. Как поняла Яна из разговора, девушкам предлагалось посетить землю и собрать в ближнем Урмане, возле таежного поселения, лекарственные травы для создания какого-то нового лекарства. Старший медик Эмилия нужна была Ярославне для того, чтобы та уговорила своего мужа Эринеля пилотировать санитарный бот. Так как Яне никто никаких распоряжений насчет вылета с корабля не оставлял, она сразу же сообщила об этом разговоре мне. Пока вы с Коперником вели разговор о древних спутниках, я просмотрел все законы, действующие на территории, куда собралась лететь Ярославна со своими помощниками. И вот что я обнаружил. Пока все люди сидели по домам из-за эпидемии вирусной болезни, Министерством природы России был издан приказ запрещающий заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений. Меня это поначалу удивило, но просмотрев другие приказы, я обнаружил, что чуть раньше простым людям запретили даже хворост собирать в лесах. Так вот, согласно приказу Министерства природы и Лесному кодексу России, заготовкой ягод и грибов или сбором лекарственных растений могут заниматься только предприниматели. Да и то не все. Разрешения могут получить только те предприниматели, кто имеет возможность взять в аренду у представителей местной власти небольшие лесные участки. Бруч, поясни мне пожалуйста, для чего ты сейчас упомянул про запрещающие приказы Министерства природы и Лесной кодекс России? Ведь как я понял, три наших красавицы собрались посетить самые отдаленные места в Урмане, Где о новых запретах Министерства природы, местные жители возможно даже не знают. Кто их там сможет обнаружить? Их могут обнаружить представители местных сил правопорядка, которым власти поручили следить за выполнением данных приказов Министерства природы России. Вот и получается, что если местные власти задержат Ярославну, Эмилию и Тану за сбором лекарственных трав, то им придется отвечать согласно действующего законодательства. поэтому я не исключаю заключение всех нарушителей приказов Министерства природы под стражу и последующий суд. Тут присутствует еще один достаточно важный момент, вернувшийся. Такого вида разумных существ, как Эмилия и ее супруг, на Земле официально не существует. Эльфы встречаются только лишь в кинофильмах и в детских сказках, поэтому вполне возможен и другой вариант развития событий. Супруг Эмилии как пилот санитарного бота, а также как сын главы великого дома мира Аграфов, не останется в стороне. Он постарается применить силу и оружие против представителей местных сил правопорядка. Ринель сделает все, чтобы защитить свою жену, а также и её подруг. А вот этого делать никак нельзя. Согласно действующих законов, при нападении на сотрудников сил правопорядка, или даже при сопротивлении им, Они имеют право открывать огонь на поражение и стабильного оружия. Такие вот события, да еще и с применением оружия с двух сторон, вполне могут спровоцировать не просто локальный конфликт на отдельной территории, а недолгую, но кровопролитную войну. Ведь согласно устава военно-космического флота Звездной Федерации и свода законов древних, при вооруженном нападении на санитарный бот, Все корабли должны нанести ответный удар по открывшим стрельбу. Дальше война будет идти, без твоего участия, уже между вооруженными силами стран Земли и залобными эльфоподобными инопланетянами. Так как в искинах кораблей прописаны все действия по спасению санитарного бот. Я тебе сказал про недолгую войну. Так как вооружение всех кораблей поисковой группы вполне достаточно для уничтожения любой разумной жизни на планете. Надеюсь, я тебе все подробно объяснил. Благодарю, Бруч. Теперь мне все стало ясно и понятно. Мне не нужны благодарности, вернувшийся. Помогать тебе моя прямая обязанность. Без этого все мое существование станет бессмысленным. Осмысливая сказанное бручем, я наполнил свою опустевшую чашку свежезаваренным чаем из термоса, после чего громко произнес приказ Яна, срочно появись в кают-компании! Через пару мгновений в двери кают-компании вошла Яна. Строгость и невозмутимость на лице лишь подчеркивали ее красоту. Похоже, Кулибин опять поработал над ее внешним образом. так как голограмму управляющей системы корабля уже трудно было отличить от обычного живого человека. «Я слушаю вас, командир!» – раздался ее мягкий голос в помещении ковид-компании. «Яна, скажи мне, где сейчас находятся Ярославна, Эмилия и Тана?» Они только что разместились на транспортной платформе и начали движение по коридору от столовой медицинского сектора в сторону входного шлюза. Входной шлюз корабля заблокировать. Всем троим передай приказ. Немедленно явиться в кают-компанию «Дэй». Принято, ответила Яна, а через минуту продолжила. Ваш приказ выполнен, командир. Входной шлюз заблокирован. Ваш приказ немедленно явиться в кают-компанию корабельным медикам и пилоту «Дэй» передан дословно. Транспортная платформа изменила направление и прибудет ко входу кают-компании через пять минут. и остальных членов команды очень удивил ваш приказ о блокировке входного шлюза. Но я им пояснила, что вы сами все объясните. Ты правильно все сделала, Яна. Можешь идти. Когда Яна покинула кают-компанию, я выпил налитый чай и приготовился к прибытию трёх нарушительниц, установленного мной порядка. Когда двери автоматически открылись, Я уже был готов высказать новоявленным заговорщицам все, что я о них думаю. Но в кают-компанию зашли Радка и Тари. Доброго утра, красавицы. Вы и позавтракать пришли? Да, странник, мы пришли покушать, первая ответила Тари. Мы сначала зашли к Эмили, но ее не оказалось в каюте. Даже не знаем, что с ней могло произойти и почему она забыла нас покормить. Вот и пришлось нам с Радкой сюда идти, хотя столовая находится недалеко от нашего места отдыха. Быстро наполнив чашки разными мясными продуктами, я поставил их на маленький столик перед четвероногими красавицами. Вы пока кушайте, а насчет Эмилии не переживайте, она скоро появится в кают-компании. Словно бы услышав мои слова, двери раскрылись, и в кают-компанию зашли взволнованные Ярославна, Эмилия и Тана. «Стась, что случилось? Почему ты отдал приказ о блокировке входного шлюза?» С порога стала засыпать меня вопросами Тана. Я поднял правую руку, призывая Тану замолчать. «Как я понимаю, со своим командиром и с другими членами команды, я кивнул головой в сторону кушающих радки и тари, вы здороваться не желаете». Похоже, вы уже совсем забыли, что все корабли нашей поисковой группы в данный момент времени находятся в состоянии полной боеготовности. Кто вам позволил без разрешения покидать корабль в боевой обстановке? Или вы для себя решили, что мы в Солнечную систему прилетели, чтобы на земле отдых со шлычками на природе устроить? Приказы командира вас что, больше не касаются? Здравия, командир, первая пришла в себя Эмилия. Извините, но я не понимаю, какой из ваших приказов мы нарушили. Яна в коридоре нам передала ваш приказ немедленно явиться в кают-компанию, и мы сразу же направились сюда на транспортной платформе. Ты забыла добавить, Эмилия, что перед получением моего приказа ваша транспортная платформа двигалась в совершенно другом направлении. Если быть точным, она направлялась к входному шлюзу ДЭИ. Напомни мне, пожалуйста, Эмилия, когда и кем был отменен мой приказ подготовить медсектор для приема наблюдателей лунной базы? И где должны находиться все корабельные медики при прибытии наблюдателей на борт Борт-Дэй? Я уже не говорю про заботу о наших четвероногих членах команды, что ты сама взяла на себя. Они побывали в жилом секторе возле твоей каюты, но тебя там не оказалось. Аратки и Таре всего лишь нужно было, чтобы ты их покормила? Вместо ответа Эмилия замолчала, направив свой взор в пол. Мне было видно, что у нее нету ответов на мои вопросы. Ярославна тоже молчала. Она даже не смотрела в мою сторону, а лишь наблюдала, как кушают Аратка и Тари. Стась, а может, прежде чем нас отчитывать, ты объяснишь, что случилось? Вновь спросила моя племянница Из всего сказанного тобой Я вообще ничего не поняла Пока еще ничего не случилось, Тана Если не считать того Что мне удалось предотвратить Недолгую, но кровопролитную войну на земле Которая едва не произошла по вашей милости Вы даже себе представить не можете Что после этой войны Разумной жизни на земле не осталось бы Прозвучавшие слова ввели в ступор не только Ярославну, Эмилию и Тану, но и покушавших Радку и Тари. Пять пар глаз смотрели на меня с нескрываемым удивлением. «Какая еще война, Стась?» – пролепетала моя племянница. «Ты о чем говоришь?» «Обычная кровопролитная война на уничтожение любой разумной жизни Тана, которую чуть не спровоцировала Ярославна. Как я понимаю...» Вы с Эмили хотели ей в этом помочь. Ведь вы же поэтому оказались на одной транспортной платформе и направлялись в сторону входного шлюза. Вам очень не терпелось вылететь на санитарном боте на землю, а о последствиях такого решения вы почему-то подумать не захотели. Тем более, я вчера перед сном сказал своей супруге, что она никуда не полетит, но она, скорее всего, скрыла от вас данный факт. Я знаю, что это была идея Ярославны, но мне пока непонятно, какие именно доводы она использовала для того, чтобы уговорить вас отправиться в полет на Землю. Думали ли вы о том, что улетев на санитарном боте, вы тем самым нарушите мои приказы по поисковой группе кораблей? Неужели вы подумали, что я не знал про то, что Ярославна мечтает создать новое лекарство от вирусной болезни и спасти всех живущих на Земле? Но вы-то, как две самые близкие подруги, должны же были отговорить ее от такого безумного поступка. Почему безумного поступка, командир? Удивилась Эмилия. Да потому, что некоторые женщины редко пользуются умом в период беременности. Они больше живут своими чувствами и эмоциями, отодвигая ум и разум на второй план. Эмилия, ты сама вспомни. как вела себя Ярославна в период прошлой беременности. Вспомни перепады ее настроения и подозрительность. Я уже не говорю про ее неадекватное поведение, когда она меня при всех обвиняла во лжи, хотя я говорил только правду. И тогда тебе все станет ясно и понятно. А разве Ярославна вновь беременна? Удивленно произнесла старший медик. «Эмилия, я не понял, ты что, прекратила обследование экипажа в профилактических целях?» «Нет, все члены нашего экипажа постоянно проходят проверку здоровья в медкапсулах». «Тогда объясни мне, пожалуйста, как ты не смогла заметить беременность Ярославны? Ведь она вновь носит двойню под сердцем мальчика и девочку». «Я подтверждаю слова странника», – неожиданно для всех присутствующих в кают-компании, – сказала Тарри. Ярославна носит в себе две новые жизни. Все три девушки тут же повернули голову в сторону черной красавицы. Удивлений их стало еще больше. Ярославна проходила обследование ровно 10 дней назад. Командир, диагностическая капсула Зурнов не обнаружила у нее никаких признаков беременности. Попыталась оправдаться Эмилия. Значит, диагностическая капсула зурнов не соответствует тому, что они говорили. Может, в ней вообще нет такой функции, как диагностика беременности. Кто-нибудь из вас слышал про то, что на борту кораблей зурнов находятся маленькие дети? Я лично такого никогда не слышал. А ведь у нас была установлена диагностическая капсула именно с линкора зурнов. Придется этими медкапсулами заняться нашей инженерно-технической группе. Тем более у нас вскоре появится инженер, создавший медкапсулы для богатырей. Может у него на пару с Кулибиным получится довести капсулу Зурнов до нормального состояния. Стась, ты не ответил на мой вопрос про войну, напомнила Тана. Я отвечу, только ты мне сначала скажи, племянница, что вы собирались делать на земле? Ничего особенного. Мы просто приземлились бы на лесной поляне, недалеко от таежного поселения, где раньше жила Ярославна. Никто бы из местных жителей об этом даже не узнал. И собрали бы там необходимые лекарственные травы. А вы хоть в курсе, что это запрещено законами страны? Сейчас даже хворост в лесу нельзя собирать местным жителям. Вместо сбора лекарственных трав. вас на планете ожидал бы арест местными силами правопорядка, заключение под стражу и последующий суд. В стране, куда вы собрались, сбор лекарственных растений разрешен только предпринимателям, которые способны взять в аренду лесной участок и заплатить за него местным властям крупную сумму. У местных не получилось бы нас арестовать, ухмыльнулась племянница. У меня боевая подготовка намного выше, чем у представителей местных сил правопорядка. У Эмилии тоже. Тем более, в случае любого конфликта, нас смог бы прикрыть Эринель. У него хоть и санитарный бот, но вооружение на нем присутствует. Так что согласись, Стась, план посещения Земли мы хорошо продумали. Ты можешь удивить Сатана, но я не соглашусь. Ни с тобой, ни с вашим планом. Это еще почему, удивилась моя племянница. Во-первых, в случае сопротивления или неподчинения местным силам правопорядка дано право применить личное табельное оружие на поражение. Во-вторых, вы Иси собрались доставить на планету представителей разумного вида, которых на Земле вообще не существует. Упоминания о них сохранились лишь в детских сказках или кинофильмах. Чтобы вы меня поняли, я сейчас говорю про Эмилию и Эринеля. Для всех жителей Земли они инопланетяне. А теперь представьте на минутку, что эти двое инопланетян окажут представителям сил правопорядка не просто сопротивление при законном задержании, а вооруженный отпор. Что сделают местные? Они сразу сообщат об этом военным и спецслужбам. Тана, если ты у нас такая умная... Представь себе, что дальше будет происходить на Земле. «Да ничего дальше не будет», – начала свои рассуждения Тана. «Наш санитарный бот имеет хорошую защиту и прекрасную маскировку. Местным придется очень сильно постараться, чтобы своим оружием хоть как-то повредить бронированный космический бот». «Похоже, я зря тебя умной назвал, племянница». «Да что не так, Стась!» – воскликнула Тана.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 То есть будет нанесен мощный удар из космоса по вооруженным силам стран Земли. Ведь для наших Искинов и нет разницы, военные какой страны обстреляли санитарный бот. А дальше начнется война, которая будет идти уже без моего участия в командовании. Ибо у Искинов всех кораблей прошиты свои директивы и действия по спасению санитарного бота и находящихся в нем. Представляешь, как на Земле все обрадуются появлению инопланетного врага? Сразу же все забудут про всепланетную вирусную эпидемию и про военное противостояние между странами. Экономика большинства государств резко начнет подниматься, безработица исчезнет, ведь все предприятия мира начнут работать на обеспечение своих армий самым современным оружием. Как говорили в незапамятные времена. В той стране, куда вы собрались лететь. Все для фронта, все для победы. Ты как, племянница, готова поучаствовать в недолгой, но кровопролитной войне между вооруженными силами Земли и очень злобными эльфоподобными инопланетянами? Когда это я стала очень злобной и эльфоподобной? Удивленно спросила Тана. А при чем тут ты? Так нас всех могут назвать в средствах массовой информации Земли, как только в них появятся фотографии Эмилии и Аринеля с их симпатичными ушками и облаченными в защитные космические комбинезоны. Ведь именно в них мы собрались лететь, а не в земной одежде. Меня очень удивляет, что вы даже не удосужились выяснить, что у всех представителей сил правопорядка, а также у большинства жителей, не говоря уже о детях и подростках, имеются средства связи, которыми они фотографируют и ведут видеосъемку. Все отснятое почти сразу же размещается в планетарной сети, которую местные жители называют интернетом. Так что твое заявление Тана, что никто бы из местных жителей об этом даже не узнал. Всего лишь бравада перед подругами. Так что же нам теперь делать, Стась? Ничего. Вы никуда не полетите. Забудьте об этом. Кроме того, за попытку самовольной отлучки с корабля, находящегося в боевой обстановке, вам троим запрещено покидать Дею. До момента старта кораблей нашей поисковой группы по дальнейшему маршруту. Служите дальше. Эмилия, ты должна провести всесторонние обследование Ярославны. Использовать только наши медкапсулы. Все медицинские капсулы зурнов должны быть отключены и переданы инженерной группе. После чего мысленно добавил через бруча. Эмилия, Ярославну без моего приказа из медицинской капсулы не выпускать. Я все поняла, командир, ответила старший медик. «А я чем буду заниматься?» – спросила моя племянница. «А ты будешь заниматься своими племянниками. Олежек и Ксения должны быть окружены заботой и вниманием, пока Ярославна находится на медицинском обследовании. Поняла, Тана?» «Да, Стась». «Вот и хорошо, что все все поняли. Можете идти». Когда Эмилия, Ярославна и Таня покинули каид-компанию, Ко мне подошли Радка и Тари. Ты не слишком строго с ними поступил, сранник? Спросила Тари. Ведь они не для себя хотели набрать лекарственных трав, а для создания нового лекарства. Нам с Радкой тоже хочется побывать на поверхности планеты, прогуляться по старому лесу и вдохнуть запахи прелой травы. А вот это я могу для вас устроить, красавицы! Когда Иван Демидыч отправится на землю, чтобы закончить свои дела, мы выберем для вас такой участок тайги, где поблизости не будет ни одного человека. Там вы сможете вдоволь побегать по лесам и урманам, а при возвращении Иван Демидыч заберет вас с собой. Как вам такое предложение? Оно нас с Радкой полностью устраивает, странник, за двоих ответил Атари. Вот и хорошо. Сказал я четвероногим красавицам и погладил их обеих за ушками.